Глава 59. Он довольно улыбнулся. Снял верхнюю одежду, включил плазму на стене, чтобы мне было не так одиноко ждать. Заиграла негромкая музыка, которая сделала номер отеля как-то уютнее. Затем Глеб откупорил бутылку вина, которую мы нашли в баре на случай, если она нам понадобится. Налил по бокалам ароматного напитка. Вручил один из них мне. Он поднес свой бокал к моему. После характерного звона стекла Бессонов отпил из своего бокала, а потом поставил его на край стола, оставив меня ненадолго в одиночестве. Я слышала плеск воды. Значит, он настраивал воду, чтобы набрать для нас джакузи. Я надеялась, что он не забыл про пену. Я же вытянула ноги перед собой. От долгого рабочего дня и нашего столь активного отдыха в караоке они гудели. Было весьма приятно вытянуть их и размять ступни, а еще я скоро смогу погрузить их в теплую воду с пеной. От этих мыслей буквально захотелось закатить глаза от удовольствия. Я вслушалась в то, что происходило за дверями ванной комнаты, но кажется, Глеб еще не настроился так, чтобы вернуться ко мне, пока вода набиралась бы в большом резервуаре. Пока его не было, я отпила еще вина из бокала на столе. В караоке я почти не прикасалась к спиртному, да и вообще крайне редко его употребляю. И пара больших глотков, купя с усталостью, тут же мягко стали кружить мою голову, туманить разум. Меня разморило. Я откинула голову на спинку дивана, прикрыла глаза и стала слушать песню, которую крутили на одном из музыкальных каналов. «Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя». На краю света, на краю света. Жаль. Я недовольно заёрзала на мягком сиденье. Но почему именно сейчас транслируют такие грустные песни? Неужели даже в такой замечательный вечер нельзя было включить что-нибудь повеселее? Вот грусти сейчас мне совсем не хотелось. Хотелось нежности, любви, ласки, страсти. Всего того, что мог дать только мужчина женщине без чего она не полная, не до конца счастливая. Теперь, став взрослой поистине, испытав то, что может подарить лишь мужчина, я стала, кажется, понимать, почему влюбленных называют половинками одного целого. Только слившись в одно, в постели и в жизни, они могут быть по-настоящему счастливы. А счастье поодиночке — иллюзия счастья. И работает она до тех пор, пока не встретишь того, с кем ощутишь нечто иное, другую сторону жизни, и захочешь стать половинкой одного целого. Даже самой не верилось, что такое случилось и в моей жизни. Я нашла свою половинку. Еще более невероятным мне казался тот факт, что таким человеком для меня оказался именно он, глеб, тот, кого я сначала не взлюбила, тот, кто обвинил меня, ни в чем перед ним не виновата. Тот, кто не пожелал даже выслушать меня. Тот, кто мне не поверил. Тот, кто поверил в мою вину. Тот, кто заставил искупать меня чужие грехи. Тот, кто вынудил меня дать ему то, что я не дала бы никому. Пожалуй, кроме него. Да, я и сама потеряла голову от этого засранца. Мне понравилось все, что он делал со мной в этом самом номере отеля совсем недавно. Я хотела повторить. Я не могла уже не думать о нем. Он даже снился мне. Снова и снова истязающий меня жадными губами. Но все равно это не повод вынуждать меня пойти на такой серьезный шаг. Однако он уже так далек от того беспредельщика с ледяным сердцем, которым казался в первой неделе нашего знакомства. Он уже много сделал, чтобы показать мне свое истинное отношение, которое важнее проступков. Важнее слов. Сильнее слов. Я готова простить его и отпустить это прошлое. «Ванна готова!» Услышала я сквозь свои мысли и распахнула глаза. Мы встретились взглядами с Глебом, который вернулся в комнату за мной. Он протягивал мне руку. Идем. Я доверчиво пошла к нему навстречу.